Но каким же очаровательным он был! Восхищало все. Изящные белые домики, украшающие ворота и здания разноцветная мозаика, яркими красками горящие на солнце буйная зелень деревьев, выплескивающиеся поверх каменных невысоких заборов какие-то бесчисленные лесенки, арки, каменное кружево на фасаде мечети. Все это было восхитительно. Ни на что не похоже. А особенно красивой была мечеть. Пан Роман с Павликом имели возможность рассмотреть ее вблизи, войдя во двор, куда пане Кристине с Яночкой вход был запрещен. И повсюду их сопровождала стайка арабских детишек, с любопытством рассматривавшая их большими блестящими черными глазами. «Надо бы угостить чем-то этих детишек», — сказала пани Кристина. «У нас в машине есть шоколадки и фрукты». «Сохрани тебя, Бог!» — с испугом воскликнул пан Роман. «Почему же?» — удивилась пани Кристина. «Их не так уж много. Хватит у нас угощения». «Запомни, таких вещей тут делать нельзя», — поучающе заметил муж. И в назидании семье рассказал страшную историю, приключившуюся с двумя их земляками. Они тоже жили в теорете, только не в их поселке, а в самом городе, в одном из обычных жилых многоквартирных домов на первом этаже. Их дети подружились с арабскими детьми и угостили их конфетами. На следующий день под окнами поляков собралась толпа уже незнакомых арабских детей и громко требовала конфет. Им раздали остатки. А на следующее утро дом был окружен уже тучей детей разного возраста, на которых бы никаких конфет не хватило. Разочарованные дети принялись швырять в окна обманувших их ожидания европейцев камни и комья грязи. Три недели поляки просидели в осаде, не смея раскрыть ставен. Только по истечении трех недель арабские дети перестали выражать свое возмущение и сняли осаду. «Просто это бедная страна», — объяснял пан Роман. «Постколониальное наследие. На протяжении веков все приходилось добывать силой. Думаю, обычаи и менталитет формировались в сложных условиях. По их представлениям, каждый европеец — это богач». «Может, стоит им объяснить, какие из нас европейцы?» — с горечью предложила пани Кристина. Дети очень внимательно осматривали все, что попадалось по пути. В машину Яночка села задумчивая, Павлик недовольный и злой. Оба думали о древней столице могущественного государства, некогда стоявшей на этом месте, и прикидывали свои возможности относительно продолжения раскопок. Когда подъехали к дому, уже смеркалось. Не успел пан Роман остановить машину, как сидящий до сих пор спокойно между Яночкой и Павликом Хабр вскочил и рявкнул. Взглянув на дом, пан Роман увидел какую-то фигуру, быстро перелезающую через высокую глинобитную стену. Он рывком распахнул двери машины. «Хабр, взять!» Пулей вылетел Хабр из машины и одним прыжком скрылся в узком проходе между домами. «Стой, Хабр!» Отчаянно громко крикнула Яночка. «Ты что?» — удивился отец. «Воры ведь! Они могут что-нибудь сделать собаке! Хабр, вернись! Назад, Хабр!» Уже скрывшийся из глаз Хабр услышал зов хозяйки и послушно вернулся, с торжеством зажав в зубах какую-то тряпку. Пан Роман никак не мог справиться с запором калитки. От волнения дрожали руки. «Черт возьми!» Вот и нас обокрали, и неудивительно, никого из соседей, все поразъезжались. Пани Кристина в панике металась между брошенным на произвол судьбы автомобилем и домом, в котором только что побывали грабители, не зная, куда же бежать. Тщетно она просила Павлика посторожить машину или хотя бы оставить тот собаку. Ее не слышали в общей панике. Все столпились у калитки, в том числе и Хабр, пытавшийся вручить Яночке свой боевой трофей. Наконец, отец взял себя в руки, вернулся к машине, забрал из нее вещи, запер и все вместе вошли в дом. Мама принялась лихорадочно осматривать одну за другой комнаты, определяя на глаз, что же украли. «Вроде бы все на месте», — с некоторым сомнением сказала она.